Глава третья Прохладным октябрьским днем цесаревич и великий князь Александр Михайлович стояли с кислородными подушками в руках на веранде Левадейского дворца. Великий император отходил в своей комнате, полусидя в малиновом кресле. Он попросил собраться всех членов императорской фамилии и с каждым здоровался, а в сущности... Со всеми прощался. Самообладание его было так велико, что он поздравил великую княгиню Елизавету Федоровну с днем ее рождения. Затем Александр Третий пожелал остаться наедине с наследником. Все вышли на несколько минут. В ушах Цесаревича еще звучал голос отца. С трудом приподнявшись на локти, сквозь одышку и хрипы, Александр III говорил: Тебе предстоит взять с плеч моих тяжелый груз, груз государственной власти, и нести его до могилы так же, как нес его я и как несли наши предки. Голос его прервался, но через мгновение государь продолжал. — Я передаю тебе царство, Богом мне врученное. Ты знаешь, я принял его тринадцать лет тому назад от истекающего кровью моего отца. Император смежил веки, но затем заговорил с новой неожиданной силой. — Твой дед с высоты престола провел много важных реформ, направленных на благо русского народа. В награду за это он получил от русских революционеров бомбу и смерть. Голос его задрожал и прервался. Немного успокоившись, Александр Третий стал произносить непререкаемым тоном отрывистые фразы. «В тот трагический день встал передо мной вопрос, какой дорогой идти? По той ли, на которую меня толкало так называемое «передовое общество», зараженное либеральными идеями Запада, или по той, которую подсказывало мне мое собственное убеждение, мой священный долг государя и моя совесть?» я избрал мой путь. Либералы окрестили его реакционным, но меня интересовало только благо моего народа и еще величие России. Я стремился дать внутренний и внешний мир, чтобы государство могло свободно и спокойно развиваться, крепнуть, богатеть и благоденствовать. Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет самодержавие — не дай бог, тогда с ним рухнет и Россия, откроются бесконечные смуты и кровавые междоусобицы. Он тихо попросил, дай мне руку и сожми мою. Так, и слушай, самое главное, я завещаю тебе любить все, что служит ко благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятая при том, что ты несешь ответственность за судьбу твоих подданных перед престолом Всевышнего. Вера в Бога и в святость твоего царского долга да будет для тебя основой твоей жизни. Будь тверд и мужествен, не проявляй никогда слабость. Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но слушайся только самого себя и своей совести. В политике внешней держись независимой позиции. Помни, у России нет друзей. Наши огромности боятся, избегай войн. В политике внутренней прежде всего покровительствуй церкви. Она не раз спасала Россию. Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства. Устав от длинного монолога, Александр Третий бессильно откинулся на подушке. А теперь иди и позови Минни. Александр Михайлович в первый и в последний раз в своей жизни увидел в голубых глазах цесаревича слезы. Ники взял кузена под руку и повел вниз, в свою комнату. Они обнялись и плакали вместе. Ники сознавал, что он сделался императором, и это страшное бремя власти давило его. «Сандру, что я буду делать?»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 Чем мог помочь ему его легкомысленный кузен, который в делах государственного управления знал еще меньше, чем он? Александр Михайлович как мог старался успокоить его и перечислял имена людей, на которых Николай II мог положиться, но сознавал в глубине души, что его отчаяние имело полное основание и что все они стояли перед неизбежной катастрофой.